Глава 3. Загрибущий. Вокруг майстрикта метался, всхлипывал и завывал ветер. Арктические дивалеты хихикали и дули стужей через щели в мою комнату. Мерцал и колебался еле живой огонёк. Когда пальцы окоченели, я обхватил ими лампу, какое ни какое о тепло. С севера дул резкий ветер, нёс колючую белую крупу. За ночь её навалило целой футы, это было лишь начало. Чем больше снега, тем хуже путь. Я сочувствовал Эльма и его отряду. Они отправились охотиться на мятежников. Крепость Мейстрикт, ключ к обороне Клина, замёрзшая зимой, раскисшая весной, раскалённая печь летом. Пророки белой розы и главные силы мятежников теперь казались нам лишь досадными мелочами. Провинция Клин напоминает вытянутый наконечник стрелы. втиснутый между горными грядами и указывающий на юг. На краешке этого наконецника расположен Мейстрикт, бутылочное горло, в котором сходятся ветры и враги. Мы получили приказ удерживать крепость, этот узел обороны госпожи на севере. Почему Чёрный отряд? Потому что мы лучшие. Вскоре после потери Форсберга мятежники начали просачиваться через клин на юг. Крамой попытался их остановить, но не смог. И госпожа отправила нас расхлёбывать заваренную взятым кашу. Теперь единственный спасительный вариант отдать врагу ещё одну провинцию. У ворот заревёл рок. Часовые увидели возвращающийся отряд Эльма. Никто не бросился встречать. Неписаный устав отряда требует от нас внешнего безразличия. Ждёшь потерь? Молчи и не подавай виду, что страх сжигает твои внутренности. Люди лишь у кратко выглядывали наружу, гадая о судьбе ушедших из крепости братьев. Подгиплё кто-нибудь или тяжело ранен? Мы знаем друг друга лучше, чем кровная родня. Мы годами сражаемся плечом к плечу. Не всякого назовёшь братом, но мы семья, единственная, которая у тебя есть. Часовой замолотил по лебёдке скаловый лёд. С протестующим скрипом поднялась воротная решётка. Как историк отряда, я мог выйти и поприветствовать Эльма, не нарушая этикета. Обзывая себя дураком, я выбрался во двор и отдался во власть мороза и ветра. Сквозь метель брела жалкая кучка теней. Лошади еле волочили ноги, всадники лежали на их обледеневших гривах. Люди и животные жались друг к другу, пытаясь укрыться от когтей ветра. Выдыхаемые белые облачка мгновенно уносило прочь. Будь это созданная художником картина, она бы ввергла в дрожь даже снеговика. Да этой зимы из всего отряда лишь Ворону доводилось видеть снег. Хорошенькую же службу уготовила нам госпожа. Всадники приблизились. Они больше смахивали на беженцев, чем на братьев чёрного отряда. На усах эльма позвьятывали ледяные бриллианты. Почти всё лицо пряталось под трепём. Остальные, обмотавшись чем попало, превратились в такие тюки, что мне не удалось никого узнать. Лишь молчун сидел на коне, решительно выпрямившись и глядел прямо перед собой, презирая безжалостный ветер. Эльмут кивнул мне, проехав ворота. Мы уже начали задумываться, молвил я. Задумчивость означала тревогу. Устав требовал внешнего безразличия. Трудный путь. Какие результаты? Насчитал отряда 23, у мятежников ноль. Для тебя, Костоправ, работы нет, только Ёё слегка обморозился. Прихлопнули загрибущего. Загрибущий с его жутковатыми пророчествами, умелым колдовством и полковоческим талантом выставил храмовое на посмешище. Клин Е2 не перешёл в неприятельские руки прежде, чем госпожа приказала нам взяться за дело. Его решение волнами землетрясения разбежалось по всей империи. Капитан наемников получил средства и власть, которыми обычно наделяли лишь одного из десяти. Лишь возможность нанести удар самому загрибующему вынудила капитана отправить из крепости патруль. Иначе он не выгнал бы людей на мороз. Эльма освободил лицо от тряпок и улыбнулся, но промолчал. Какой смысл утруждать язык, если всё равно придётся повторять рассказ капитану? Я пригляделся к молчану и не увидел улыбки на вытянутой постной физиономии. Он ответил на мой вопрос лёгким кивком. Всё ясно. Ещё одна победа, равная неудаче. Загребущий снова улезнул. Быть может, он и нас вынудит спасаться бегством следом за хромым. Этой песклявой мышке, осмелевшей настолько, что бросила вызов коту. Всё же гибель 23 человек из местной верхушки метежников кое-что дозначила. Весьма неплохой результат для одного дня работы. Хромой никогда не добивался такого успеха. Все клышуде отвели в конюшню. В большом зале уже несли на стол горячую пищу и подогретое вино. Я остался с Эльма и молчанием. Надо немного подождать и услышу их рассказ. В большом зале Мейстрикта сквозняков было лишь чуть поменьше, чем в прочих помещениях. Пока я возился с её, остальные набросились на еду. Насытившись, Эльмо Молчун, Одноглазый и Костет уселись вокруг небольшого стола. Словно из ниоткуда появились карты. Одноглазый хмуро взглянул на меня. Так и собираешься стоять за сонив палец в задницу? Вам нужен лох. Одноглазый прожил по меньшей мере век. Вулканический темперамент морщинистого чернокожего каратышки упоминается в аналах на протяжении последнего столетия. Нигде не говорится, когда он вступил в отряд. Аналы, накопленные за 70 лет, были утеряны, когда отряд не удержал своих позиций в битве при Граде. Одноглазы отказался просветить нас относительно случившегося за эти годы, заявив, что не верит в историю. Эльма раздал карты, по пять каждому игроку и ещё пять на стол перед пустым стулом. "Кастаправ!" рявкнул одноглазый. "Ты будешь играть?" "Нет." "Рано или поздно Эльма начнёт рассказывать." Я постучал по зубам кончиком пера. Одноглазый редко доходил до такого состояния. Из ушей повалил дым, из рта с визгом вылетела летучая мышь. "Карцон чем-то недоволен," заметил я. Остальные заулыбались. подкалывать одноглазого любимое развлечение в отряде. Одноглазый терпеть не может всяческие вылоски, но ещё больше он бесится, когда упускает что-нибудь интересное. Ухмылки Эльма и благожелательные взгляды молчуна подтвердили, что он пропустил нечто стоящее. Эльма перетасовал свои карты, поднёс к лицу и осторожно в них заглянул. У молчуна блестели глаза. Сомнений нет, эта парочка приготовила особый сюрприз. На стул, который предлагали мне, уселся Ворон. Никто не возражал. Даже одноглазый не противится, когда Ворон решает что-либо сделать. Ворон. Этот человек источает модельный холод. Наверное, у него мертва душа. Трудно выдержать без содрогания его взгляд. И всё же душечка любит Ворона. Бледная, хрупкая, эфемерная, она держит руку на его плече, пока он занят картами, и улыбается ему. В любой игре, где участвует одноглазый Ворон, ценный партнёр. Одноглазый жульничает, но если играет Ворон, никогда. Она стоит в башне, и смотрит на север, сцепив на груди изящные кисти рук. Лёгкий ветерок прокрадывается в окно и теребит полуночный шёлк волос. На нежных изгибах щёк бриллиантами искрятся слёзы. Ё-хо-хо! Ух ты! Автор, автор! Да чтоб тебе чушка вскатку нагадила, додик. Эти типы освистали мои фантазии о госпоже. Записки, которые я им прочитал, моя игра с самим собой. Откуда им знать, а вдруг эти выдумки попали в точку? Госпожу видели только 10 взятых. Кто знает, какая она? Уродливая, прекрасная или бриллиантами искрятся слёзы, говоришь, повторяет одноглазый. Мне это нравится. Полагаешь, она по тебе сохнет, костоправ? Заткни хлебало. Я над твоими развлечениями не насмехаюсь. Вошёл летенант, уселся, обвёл нас хмурым взглядом. С недавних пор его любимым занятием стало выражение неодобрения. Приход лейтенанта означал, что к нам уже направляется капитан. Эльма сложил на груди руки и сосредоточился. Наступила тишина. В зале, словно по волшебству, стали появляться люди. Запрети проклятую дверь, буркнул одноглазый. Если все так и будут валиваться, я себе задницу отморожу. Давайте игрой, Эльба. Капитан вошел в зал, занял свое обычное место. Мы вас слушаем, сержант. Капитан не принадлежит к числу самых колоритных братьев, слишком уж он спокоен, слишком серьезен. Эльмо положил карты на стол, выровнял стопку, собрался с мыслями. Иногда его одолевает тяга к четкости и точности. Сержант. Капитан. Молчун заметил линию постов южной фермы. Мы зашли с севера, атаковали после заката. Они пытались разбежаться. Молчун отвлекал загрибущего, пока мы занимались остальными. Их было 30, мы уложили 23. Часто прикликались и предупреждали друг друга. Мыл как бы случайно не прикончить нашего шпиона. Загрибущему удалось скрыться. Мы пошли на обман, хотели, чтобы мятежники поверили, будто в их рядах полно соглядатаев. Чем сложнее для противника связь и принятие решений, тем меньше риска для молчуна, одноглазого и гоблина. Вовремя пущенный слух, небольшая подтасовка фактов, намёк на подкуп или шантаж таково наше лучшее оружие. Мы вступаем в сражение лишь при условии, что противник загнан в мышеловку, по крайней мере, стремимся к этому. Мы сразу вернулись в крепость Так точно. Только сперва сожгли ферму и пристройки. Загрибущий ловко замёл следы. Капитан уставился на потемневшей от копоти потолочной балки. Тишину нарушал лишь одноглазый. Он похлопывал картами по столу. Капитан опустил взгляд. Тогда какого же хрена вы смолченно улыбитесь, точно дураки на ярмарке. Гордятся тем, что вернулись с пустыми руками, пробормотал одноглазый. Эльмо улыбнулся. Ошибаешься. Молчун запустил лапу под грязную рубаху и вытащил кожаный мешочек, который всегда висит у него на шее. Это колдовской мешочек. Он набит всякой экзотической гадостью, вроде сушёных ушек летучих мышей или эликсира для вызывания кошмарных снов. На сей раз Молчун извлёк сложенную бумажку. Победно взглянув на одноглазого эльфа и гоблина, он соиздевательской медлительностью развернул листок. Даже капитан не выдержал, встал и подошёл к столу. "Осторожные", предупредил Эльма. "Да это всего лишь волосы". Кто-то покачал головой, кто-то хмыкнул, а кто-то усомнился, что Эльма в своём уме. Но одноглазый и гоблин трижды обменялись обалделыми взглядами. Одноглазый от волнения неразборчиво забормотал. Гоблин пискнул пару раз, но что с него взять, он вечно пищит. Это его волосы, произнёс наконец одноглазый. Точно, его. Эльма и Молчун излучали самодовольство фортовых конкистадоров. Ах, хренеть, как точно, подтвердил Эльма с его собственного кумпола. Старикашка понял, что мы вот-вот схватим его за яйца. Он задал такой острякача, что шарахнулся башкуе при толку и оставил клок волос. Я это видел своими глазами, да и Молчун тоже. Ой, селян жон драпать. Парни, я мокрышка. Приплясывает возбуждение гоблин на октаву повысил голос и без того неотличимый от скрипа ржал и дверной петли. Считайте, что он уже насажен на мясницкий крюк, на здоровенный такой. А ты что об этом думаешь, жалкий призрак недомерок? Примюкал он, обращаясь к одноглазому. Из ноздри одноглазого выскочила стайка крошечных светлячков. Все они оказались справными солдатами и быстро построились в воздухе, образовав светящиеся слова "Goblin Pedic". Для неграмотных это утверждение дублировалось синхронным жужжанием крылышек. "Но это же неправда. Гоблин самый что ни на есть гетеросексуал. Просто одноглазы решил затеять склоку". Гоблин сделал пас. Появилась огромная призрачная фигура, напоминающая душелова, но ростом до потолка. Скрючившись, она наставила на одноглазого обвиняющий перст. Не весть откуда донёсся шёпот. "Это ты развратил мальчишку, подрила". Одноглазый фыркнул, затряс головой и снова фыркнул. Его глаза остекленели. Гоблин хихикнул, с трудом изобразил серьёзную мину, но не выдержал и хихикнул вновь, потом крутанулся и давая отплясывать перед очагом дикую победную джигу. Наши менее догадливые братья разворчались, подумаешь, клок волос. С его помощью можно зачаровать разве что деревенскую шлюху, да и то придётся добавить пару серебряных монет. "Господа!" произнёс капитан. Он всё понял. Балаган тут же прекратился. Капитан посмотрел на колдунов, подумал, прошёлся, кивнул, соглашаясь со своими мыслями, и наконец спросил: "Одноглазый, этого хватит?" Тот хмыкнул, На удивление бассиста для такого малявки. Достаточно одного волоса или обрезка ногтя. Капитан, он у нас в руках. Гоблин всё ещё изображал пляску сумасшедшего. Молчун ухмылялся. "Психией есть что тут скажешь?" Капитан снова задумался. "Мы не можем взяться за это сами", решил он и двинулся по периметру зала. Его шаги звучали зловеще. "Придётся вызвать одного из взятых". Одного из взятых, естественно, три наших колдуна самый ценный ресурс отряда. Их необходимо беречь, но в зал прокрался холод и превратил нас в статуи. Вызвать одного из стаинственных подвижников госпожи, чтобы здесь среди нас оказался кто-то из этих мрачных лордов? Ну нет. Только Нехрамово. У него на нас стояк, а у меня поджилки трясутся, как вспомни меняющего. Грядущее в ночи ещё хуже. Да откуда тебе знать, ты же его не видел? Капитан, мы справимся сами, заявил Одноглазый. И рот стынечки загрибующего слетятся у тебя точно мухи на лошадиное яблоко. Да шелов, предложил летенант. Всё-таки он для нас вроде покровителя. Предложение пришлось по душе всем. Свержись с ним, Одноглазый, велел капитан. И приготовься поработать, когда он сюда прибудет. Одноглазый кивнул и ухмыльнулся. Он был в своей стихии. У него в голове уже зарождались хитроумные и грязные планы. Вообще-то эту игру по праву следовало бы поручить Молчуну. Но наш командир выбрал Одноглазого, потому что не мог примириться с нежеланием Молчуна говорить. Это нежелание по каким-то причинам пугало капитана. Молчун не протестовал. Некоторые из наших местных слуг шпионы. Мы знаем, кто есть кто, благодаря одноглазому и гоблину. Одному из слуг, ничего не знавшему про волосы, позволили смыться с фальшивой новостью, будто мы собираемся устроить шпионский штаб в вольном городе Розы. Когда твои батальоны малы, по невеле учишься коварству. Каждый правитель обзаводится рогами, госпожа не исключение. Сыны белой розы повсюду. Если выбирать чью-либо сторону, полагаясь на чувства, то присоединяться следует к мятежникам. Они сражаются за всё то, что любой назовёт благородными целями: свободу, независимость, правду, права, за субъективные иллюзии, за бессмертные лозунги. А мы приспешники главного злодея. Мы признаём иллюзии и отрицаем материю. Не существует самопровозглашённых злодеев, зато самопровозглашённых святых полти и дивизии. А где зло и где добро, в конце концов, определяют историки победившей стороны. Мы чураемся ярлыков. Мы сражаемся за деньги и нечто эфемерное под названием гордость. Политика, этика и мораль, где они относятся? Одноглазый связался с душеловым. Тот направляется к нам. Гоблин сказал, что прохиндей аж завыл от радости, когда почувствовал возможность возвыситься за счёт Хромова. Взятые дерутся между собой хуже невоспитанных детей. Осаждавшая нас зима сделала короткую передышку. Наши солдаты и жители Майстрикта решили очистить от снега крепостные дворы. Один из местных исчез. Одноглазый и молчун, сидя в главном зале с довольным видом, перебрасывались в картишке. Мятежники узнают именно то, что пожелали им сообщить наши колдуны. Что ты затеял, спросил я. Эльма, установив на стене блок и полиспаст, выворачивал из кладки один из янтарных камней. У меня новое хобби, Кастаправ. Стану ненадолго скульптором. Тогда ничего не говори, мне на твои хобби наххать. Относись к ним, как пожелаешь, делай своё. Кстати, я как раз хотел спросить, не съездишь ли вместе с нами за грибущим? чтобы потом всё правильно записать в аналы и подпустить словечко о единяльности одноглазого хвалить тех, кто этого заслужил, костаправ. Тогда молчун заслуживает целой главы. Одноглазый плевался, рычал, сыпал проклятиями. Сыграть не хочешь? За столом сидели лишь трое, один из них ворон. Тонк гораздо интереснее, если в него играют четверо или пятеро. Я выиграл три партии подряд. Тебе что, больше заняться нечем? Пошёл бы, срезал кому-нибудь бородавку, что ли? Ты сам пригласил его играть, заметил солдат, которого одноглазый не просил вмешиваться. Масло, ты любишь мух? Мух? Если не заткнёшь свою пасть, я превращу тебя в лягушку. Угроза не произвела на Масло впечатления. Да ты и головастик не сумеешь в лягушку превратить, я ехидно фыркнул. Ты сам напросился одноглазый. Когда прибудет душелов? Когда доберётся? Я тевнул. Взятые поступают как хотят и обделывают свои дела когда хотят. Ну иначе мы все просто приветливые симпатии, верно? Масло, сколько он проиграл? Тот лишь ухмыльнулся в ответ. Следующие две партии выиграл Ворен. Одноглазый поклялся, что сегодня больше не произнесёт ни слова. Так что узнать придуманный им план нам не суждено. Может, оно и к лучшему. Если объяснения не прозвучат, их не подслушивают шпионами тежников. Шесть волосков и блок известняка. Что за чертовщину они затеяли? Несколько дней молчун, гоблин и одноглазый по очереди трудились в конюшне над каменной глыбой. Время от времени я заходил туда поглазеть на работу. Они меня не гнали, но лишь рычали в ответ на мои вопросы. Иногда к ним заглядывал капитан, пожимал плечами и отправлялся к себе. Тамон корпел над стратегией весенней кампании, во время которой всё, чем располагает империя, будет брошено на мятежников. К нему трудно было войти. Вся комната была завалена картами и депешами. Как только погода позволит, мы нанесём по мятежникам болезненный удар. Может, это жестоко, но большинство из нас наслаждается тем, что мы делаем, а капитан, пуще всех. Нынче его любимая игра мериться умом с загрибущим. Капитан безразличен к мертвецам, горящим деревням и голодающим детям, как впрочем и загрибущий. Две слепые армии, способные видеть лишь друг друга. Дошелв пришёл поздно вечером, когда бушевала метель по свирепе той, в которую угодил со своим отрядом Эльма. Ветер выл и вопил, наметая в северо-восточном углу крепости сугробы высотой со стену. Снег даже переваливал через неё. Мы тревожились, как бы не замело наглухо запасы дров и сена. Местные сказали, что такой метели никто из них не помнит. В самый её разгар объявился Душелов. Буханье его кулака в ворота разбудило весь Мейстрикт. Запели горны, загремели барабаны, ветер донёс охрипшие голоса. Часовые не смогли открыть ворота. Душелов перебрался через стену, вскарабкавшись по сугробу, свалился и утонул в рыхлом снегу. Не очень-то достойное прибытие для одного из десяти. Я заторопился в главный зал. Там возле весело пылающего огня уже сидели одноглазый молчун и гоблин. Вошёл лейтенант, следом за ним капитан, Сельма и Вороном. "Остальные идут спать", рявкнул лейтенант. Вошёл Душелов, стянул тяжёлый чёрный плащ, присел на корточки у огня. Это у него что, показной человеческий жест, задумался я. Худощавое тело Душелова всегда затянуто в чёрную кожу. Он носит скрывающий всю голову чёрный мареон, чёрные перчатки и чёрные сапоги. Монотонность его облачения нарушают лишь пара серебряных значков, а единственное цветное пятно неогранённый рубин на кинжале, который держит мёртвой хваткой лапа с пятью когтями, служащая рукоятью. На груди Душелова заметны небольшие круглые выпуклости. В очертаниях ног и бёдер есть нечто женское. Среди взятых три женщины, но кто они, знает лишь госпожа. Мы говорим о каждом он. Какого пола эти колдуны не имеет для нас ни малейшего значения. Душелов утверждает, что он наш друг и защитник. Пусть даже так, но с его появлением в зале повеяло холодком. И этот холодок не имеет ничего общего с погодой. Когда Душелов рядом содрогается даже одноглазый А Ворон, не знаю. Мне кажется, Ворон не способен на какие-бы-то не было чувства, если только дело не касается душечки. Когда-нибудь его каменная маска пойдёт трещинами. Надеюсь, я буду рядом и увижу это. Душелов поворачивается спиной к огню. Неправда ли, произносит он фальцетом, прекрасная погода для приключения. Баритон. Потом слышатся странные звуки. Смех. Взятый пошутил. Никто не смеётся, смеяться нам не полагается. Душелов поворачивается к одноглазому. Рассказывай. На серой стенер, неторопливый и мягкий, слегка приглушённый, словно голос проходит сквозь тонкую стену. Или, как сказал Эльма, сквозь модельный холм. Одноглазый теперь панька, нихвастовства ни клоунады. Начнём сначала. Капитан, один из наших осведомителей узнал собрание главных мятежников. Одноглазый гоблин и молчун проследили за перемещениями известных нам мятежников. Так вы позволили им шляться в своё удовольствие? Они привели нас к своим приятелям, разумеется. Одна из слабостей Хромова никакого воображения. Когда он видит мятежника, сразу убивает, а за одной и всех, кто подвернётся под руку, вновь этот зловещий смех. Не очень много проку, верно? Затем ещё одна фраза, но на неизвестном мне языке, капитан кивнул. Эльма. Эльма слово в слово повторил то, что уже рассказывал и уступил очередь одноглазому, который набросал схему поимки загрибущего. Я ничего не понял, но душелов мгновенно ухватил суть и в третий раз рассмеялся. Я мысленно предположил, что мы собираемся выпустить на волю всё самое тёмное, что есть в человеческой природе. Одноглазый повёл Душелова полюбоваться на свой таинственный камень. Мы придвинулись ближе к огню. Молчун вытащил колоду. Желающих сыграть не нашлось. Иногда я гадаю, как подручные взятых не сходят с ума, постоянно пребывая с ними рядом. Душелов ещё симпатья го по сравнению с остальными. Одноглазый и Душелов вернулись, смеясь. Два сапога пара, пробормотал Эльма. Он редко высказывает своё мнение вслух. Дошелов вновь подошёл к огню. Прекрасная работа, господа, просто отличная. Всё сделано с воображением. Это возможно поможет выбить их из клина. Мы отправляемся в Розы, как только улучшится погода. Поедут 8 человек, включая двоих ваших колдунов. После каждой фразы шла пауза, и следующая фраза произносилась другим голосом. Жуть. Если верить слухам, это голоса тех людей, чьи души захватил Дошелов. Позволив смелости возобладать над желаниями, я вызвался участвовать в экспедиции. Хотелось увидеть, как загрибующий будет пойман с помощью волос и известняка. Вся яростная мощь храмова не справилась с этой задачей. Капитан обдумал моё предложение. Хорошо, Кастаправ. Поедут одноглазый и гоблин, ты, Эльма, и выбери ещё троих. Получается только семь, капитан. Восьмым будет ворон. Ах, Ворон. Ну, конечно. Молчаливый и смертельно опасный Ворон станет вторым я капитана. Связь между этими двумя не поддаётся пониманию. Спрашивается, почему это волнует старину Костоправа? Может, потому что недавно Ворон напугал его до полусмерти? Ворон поймал взгляд капитана, правая бровь приподнялась. Капитан ответил едва заметным кивком. Ворон шевельнул плечом. В чём смысл этого жеста? Затевалось нечто необычное, посвящённые в тайну уже наслаждались заранее. И хотя я не мог догадаться, чем всё обернётся, я был уверен: предстоит увидеть нечто жуткое и гнусное. Буран стих, вскоре дорога на Розы стала свободной. Душелого одолел зут нетерпения. Загрибущий получил 2 недели форы, а нам, чтобы добраться до Роз, требовалась неделя. Оставалось надеяться, что пущенный одноглазом байке о наших шпионах понизит эффективность действий противника. Мы выехали еще до рассвета, погрузив каменный блок в фургон. Колдуны почти не изменили его формы, выдолбив лишь углубление размером с большую дыню. Я терялся в догадках относительно его предназначения. Одноглазый и гоблин хлопотали вокруг камня, словно невесту готовили к свадьбе. На все мои вопросы одноглазый отвечал широкой улыбкой. Скотина. Погода оставалась ясной. С юга подули тёплые ветры. Нам теперь попадались длинные участки раскисшей дороги. Я сделался свидетелем поразительного явления. Душелов спрыгивал в грязь и толкал фургон вместе с нами. Душелов, великий лорд империи. Розы, столица провинции Клин. Свободный город, растущая многолюдная республика. Госпожа решила, что нет смысла лишать его традиционной автономии. Миру нужны местечки, где человек любых взглядов и убеждений может развеять скуку повседневности. Так вот, Розы, город без правителя, набитый лазутчиками и всяким преступным сбродом. В такой обстановке, утверждал одноглазый, его план обречён на успех. Когда мы подъехали к городу, над нами нависли его красные стены. Тёмные в лучах закатного солнца, словно засохшая кровь. В комнату, которую мы снимали, волился гоблин. "Я нашёл подходящее место", пискнул он, обращаясь к одноглазому. "Хорошо. Странно. Они уже пару недель не обменивались ни единым бранным словом". Обычно час без их склоки казался нам чудом. В тёмном углу душелов торчал неподвижно, словно тощий чёрный куст, и негромко спорил сам с собой разными голосами. Он вдруг зашевелился. Продолжай. Это старая городская площадь, на неё выходит десяток улиц и переулков. Ночью плохо освещена, нет никакого смысла ходить по ней или ездить после наступления темноты. Звучит превосходно, согласился одноглазый. И не только звучит. Я снял комнату с видом на эту площадь. Пошли взглянем, решил Эльма. Долгое пребывание в комнате всем истощило тело. Началась суета. Лишь Душелов сохранял невозмутимость. Наверное, он понимал, почему нам не терпится выйти на улицу. Разумеется, площадь оказалась именно такой, какой её описал гоблин. Так в чём же дело в конце концов, спросил я. Одноглазый ухмыльнулся. Молчальник Хренов не выдержал я. В грушечке играет Сегодня ночью спросил гоблин одноглазый кивнул Если чёрный призрак прикажет у меня кончается терпение объявил я Что происходит Вы клоуны только и делали что дулись в карты да любовались как ворон вострит свой ножик Он занимался этим часами и отскрежета стали оточечный камень у меня по спине бегали мурашки Это знамение Ворон точит нож лишь в том случае если ожидает что ситуация станет паршивой В ответ одноглазый повороне карканул. Фургон мы выкатили в полночь. Хозяин конюшни обозвал нас полуумными. В ответ одноглазый одарил его своей знаменитой улыбкой и сел на место кучера. Остальные пошли пешком, окружив фургон. Наш груз изменился. Кое что добавилось. Кто-то высек на камне надпись. Наверное, одноглазый во время очередной своей таинственной отлучки. Вместе с камнем в фургоне ехали объёмистые кожаные мешки и дощатый стол, достаточно крепкий, а вид, чтобы выдержать вес глыбы. Ножки были сделаны из тёмного полированного дерева, с инкрустированными символами из серебра и слоновой кости, очень сложными и таинственными иероглифами. Где вы раздобыли стол, спросил я. Гоблин пискнул и рассмеялся. Но сейчас-то вы мне можете сказать, прорычал я. Ладно, ладно. Смилостивился одноглазый и гнусно хихикая. Мы его сделали. Для чего? Чтобы положить на него камень? Вы так ничего и не объяснили. Терпение, Костоправ, всему своё время. Вот же гад. Площадь, куда мы прибыли, выглядела странновато. Её окутывал туман, хотя нигде в городе тумана не было. Одноглазый остановил фургон в центре площади. Выволакивайте столб, парни. Выволакивай сам, симулянт. Пискнул гоблин. Думаешь, тебе удастся посочковать, пока мы надрываем пуп? Он обратился за поддержкой к Эльма. У этого паршивого инвалида вечно наготове какая-нибудь отмазка. "Но ведь ты прав", кивнул Эльма. Одноглазый принялся возмущаться. Эльма не выдержал и рявкнул. "А ну стаскивай свою задницу и ползи сюда". Одноглазый метнул в гоблина убийственный взгляд. "В один прекрасный день, огрызок, я тебя прихлопну". наложу проклятие импотенции. Как тебе такое понравится? Его слова не произвели на гоблина впечатления. Я бы давно наложил на тебя проклятие тупости, если бы мог усилить то, что уже сотворила природа. Выгружайте же наконец проклятый стол, гаркнул Эльма. Нервничаешь, спросил я. Перепалки колдунов никогда его не раздражали. Он, как и все, считал их развлечением. Да, залезайте с вороном в фургон и выталкивайте стол. Стол оказался тяжелее, чем выглядел. Лишь совместными усилиями мы смогли вытащить его из фургона. Притворное кряхтение и ругань одноглазому не помогли. Я спросил его, как они с гоблином ухитрились запихать стол в фургон. Моего фургонии сделали полван, ответил он и принялся покрикивать, требуя переместить стол то на полдюйма в одну сторону, то на полдюйма в другую. Оставьте, где стоит, сказал Душелов. У нас нет времени на ерунду. Его раздражённый тон возоrmел действие. Гоблин и одноглазый тут же перестали грызться. Мы уложили камень на стол. Я отошёл в сторонку, вытирая с лица пот. Вся моя одежда пропотела насквозь, и это в разгар зимы. Камень излучал тепло. Мешки, бросил душелов. Слово было произнесено голосом женщины, с которой я был бы непрочь познакомиться. Подхватив мешок, я закрехтел от натуги. Он оказался тяжёл. Эге, -э, да это же деньги, одноглазый захихикал. Я свалил мешок под стол, в кучу других. Там уже лежало целое состояние. Никогда в жизни не видел столько сокровищ разом. Разрежь те мешки, приказал Душелов скорее. Ворон плостнул ножом. На булыжнике посыпались драгоценности. Мы уставились на них, борясь со вспыхнувшей жадностью. Душелов схватил гоблина за плечо, взял за руку одноглазого. Оба колдуна словно съёжились. Троица встала лицом к столу с камнем. "Отгоните фургон", велел Душелов. Мне так и не удалось до сих пор прочесть бессмертные слова, высеченные на камне. Я быстро приблизился к столу и пробежал глазами по строчкам. "Пусть тот, кто пожелает назвать это богатство своим, положит голову презренного загрибующего на сей каменный трон". Ага, ясно сказано, откровенно доходчиво, как раз в нашем стиле. Ха. Я шагнул назад, прикидывая, сколько своих кровных вложил в эту операцию душелов. В груде серебра виднелись золотые блёстки. Один из мешков извергал необработанные драгоценные камни. Волосы потребовал душелов. Одноглазый вытащил прядьку волос. Душелов припечатал их пальцем к стенке углубления, как раз размером с голову, в каменном блоке. Потом отступил на шаг и взял за руки гоблина и одноглазого. Они начали колдовать. От сокровищ стола и камня пошло золотистое сияние. Можно считать, что наш архивраг уже покойник. Половина мира попытается завладеть такой добычей. Слишком уж она велика, чтобы противиться искушению. Загребущего предадут свои же. Впрочем, я понимал, что у него есть слабенький, но всё же шанс выкрутиться. Загрибущий может украсть сокровище сам. Вот только ему придётся попыхтеть. У мятежников нет пророков, способных одолеть магию Взятова. Колдуны завершили работу. Пусть кто-нибудь испытает защиту, велел Одноглазый. Ворон кольнул кинжалом ножку стола. Раздался треск. Ворон выругался и, нахмурившись, уставился на лезвие. Эльмос сделал выпад мечом. Трах! Кончик его клинка раскалился добела. Превосходно, произнёс Душелов. Увозите фургон. Эльмо поручил это солдату, а мы, оставшиеся на площади, перебрались в снятую одноглазом комнату. Поначалу столпились у окна, желая увидеть продолжение, но энтузиазм быстро испарился. Розы лишь на рассвете узнали о судьбе, которую мы уготовили загрибущему. Осторожные, но предприимчивые личности изобретали сотни способов добраться до денег. Прочий люд являлся на площадь просто поглазеть. Некая группа хитрецов расковыряла мостовую, намереваясь сделать подкоп. Их прогнала полиция. Дошлов, поставив у окна стул, не на секунду не покидал своего наблюдательного пункта. Как-то он сказал мне: "Придётся улучшить охранные чары. Я не предвидел подобной изобретательности". Удивляясь собственной наглости, я спросил: "Как выглядит госпожа Я только что дописал очередную порцию своих фантазий. Дешолов медленно обернулся, взглянул на меня, как тот, кто способен жевать сталь. Его голос был женским и мурлыкающим. Странный ответ. Надо позаботиться, чтобы они не пользовались инструментами, добавил он. Вот вам и ответ очевица, тоже мне, раскатал губу. Мы смертные для взятых всего лишь вещи. наше любопытство им абсолютно безразлично я укрылся в своём тайном королевстве населённом воображаемыми госпожами ночь всю дошилов усовершенствовал охранные заклинания утром на площади лежали трупы на третью ночь меня разбудил одноглазый у нас посетитель что он голову принёс одноглазый так и сиял спотыкаясь просоне я подошёл к окну Возле него уже торчали гоблин и ворон. Мыскуч ковались сбоку. Никто не желал находиться рядом с душеловом. По площади крался мужчина. В его левой руке болталась отрубленная голова, которую он держал за волосы. "Я всё гадал, как долго придётся ждать начала", произнёс я. "Тихо", прошептал душелов. "Он там". "Кто?" Душелов оказался терпелив, поразительно терпелив. Другой взятый мне бы попросту врезал. Загрибущий не звук это услышит. Я так и не понял, как он узнал загрибущего. Возможно, я и не хотел понимать. Подобные штучки меня пугают. В нашем плане предусмотрен вот тайный визит, сказал гоблин. Как он ухитряется пищать, когда шепчет? Загрибущий обязан выяснить, кто ему противостоит, а в таком деле он ни на кого не может положиться. Толстый коротышка горделиво напыжился. Капитан называет людскую натуру самым острым мечом чёрного отряда. Любопытство и стремление выжить завлекли Загрибущего в наш дьявольский котёл. Но не исключено, что взятый сумеет обратить наше же оружие против нас. Возможностей для этого у него немало. Проходили недели. Загрибущий являлся вновь и вновь. Очевидно, увиденное его удовлетворяло Дошелов запретил нам трогать врага, хоть тот и превратился в лёгкую добычу. Пусть наш патрон и заботлив по отношению к нам, но в жестокости ему не откажешь. У меня создалось впечатление, что он хочет помучить загрибущего неопределённостью судьбы. Город просто помешался на сокровищах, сообщил гоблин, радостно приплясывая. Тебе не помешало бы почаще выходить на улицу к костоправам. Местные превратили загрибущего в настоящую индустрию. Голдун поманил меня в самый дальний от душелова угол и открыл кошелёк. "Глянь", прошептал он. Я увидел пару горстей монет, среди них золотые. "С такой тяжестью уходить тебе перекошенным", пошутил я. Ухмылка го블ина то ещё зрелище. "За эти деньги я продавал сведения о том, где можно отыскать загрибущего", прошептал он и украдкой взглянул на душелова. Само собой всё высосано из пальца. Он положил руку мне на плечо. Для этого ему пришлось встать на цыпочки. Ты тоже можешь разбогатеть. А я и не знал, что мы здесь с целью набить мошну. Гоблин нахмурился, его круглая бледная физиономия сплож покрылась морщинами. Да ты кто такой? Что ты о себе возомнил? Душелов обернулся. Господин, у нас тут пари, мы малость поспорили, испуганно прохрипел гоблин. Обычное дело. Я громко рассмеялся. Весьма убедительна кратышка. Но не простили тебе повеситься. Он надулся, но ненадолго. Гоблин неукротим, и его юмор прорывается наружу даже в самых тяжёлых ситуациях. "Это ерунда, костоправ", прошептал он. "Видел бы ты, чем занимается одноглазый. Продаёт амулеты, которые гарантированно указывают владельцу, что рядом находится мятежник". Быстрый взгляд на душелова. "И они работают, в определённом смысле". Я потевал. Яцеброс считается с карточными долгами в этом весь одноглазый. Плохо ему жилось в майстрикце. Не было возможности заняться привычными махинациями на чёрном рынке. Вам же поручили распространять слухи, подливать масло в огонь, но не -ш -ш. Он вновь взглянул на душелова. Мы этим и занимаемся. В каждой городской пивнушке её мельница слухов крутится так, что аж крылья отваливаются. Пойдём, я тебе кое-что покажу. Нет. Душелов становился всё более общительным. Глядишь, сумею вызвать его на настоящий разговор. Тебе же хуже. Знаю одного букмекера, он принимает ставки, сколько загрибу ещё проходит с головой на плечах. А у тебя есть тайная информация, так что лучше катись отсюда, пока свою башку не потерял. Я подошёл к окну. Минуту спустя через площадь проквлял гоблин, даже не взглянув на нашу ловушку. Пусть себе тешится, сказал Душелов. Что, господин? Моя новая попытка подхалимская. У меня слух острее, чем думают твои приятели. Я уставился на чёрный марионет, пытаясь уловить хоть малейший намёк на мысли, скрытые под металлом. Безобидная возня. Душелов слегка повернул голову, посмотрел мимо меня. Подполье парализовано страхом. Да, господин. Раствор скрепляющей кирпичи этого дома ослаб, вскоре он начнёт крошиться. Этого не произошло бы захватив изогрибущего -за сразу. Из него сделали бы символ, выставив невинной жертвой. Конечно, мятежников опечалила бы потеря, но они бы продолжили начатое им дело. Ещё до начала весенней кампании круг заменил бы загрибущего кем-нибудь другим. Я смотрел на площадь. Почему душелов всё это мне говорит и одним и тем же голосом? Уж не голос ли это самого душелова? Потому что ты думал, будто я вершил жестокости ради жестокости? Я подпрыгнул. Но «Ну как вы? Душелов издал звук, заменяющий ему смех. Нет, я не читал твои мысли, просто знаю, как размышляют люди. Ведь на то я и душелов. Бывает ли взятым одиноко? страдают ли они без простых приятельских отношений без дружбы иногда на сей раз голос женский обольщающий я обернулся на тот час испугавшись снова уставился на площадь душелов угадал и эту мою опаску он перевёл разговор на загрибущего просто его устранение не входило в мои планы я хотел чтобы герой форсберга дискредитировал сам себя Мы даже не догадывались о том, насколько хорошо дышло узнало нашего врага. Загрибуще играл в его игру. Он уже совершил две впечатляющие, но тщетные попытки добраться до нашей ловушки. Эти неудачи сильно подорвали его авторитет в глазах сопровождающих. Если верить слухам, в Розах уже сильны проимперские настроения. Когда он выставит себя дураком, мы его раздавим, как назойливого жука. Не следует его недооценивать. Какое нахальство давать совет взятому. Хромой неудачное сравнение. Я не хромой. Они с загрибущим очень похожи. Давным-давно властелин мог бы сделать его одним из нас. А как он выглядит? Не давай ему замолчать, костоправ. От властелина до госпожи всего один шаг. Дошелв поднял руку, ладонью вперёд и медленно согнул пальцы. Меня пробрало холодом. Чётко представилось, как эти когти терзают мою душу. Конец разговора. Позднее я сказал Эльма: "Знаешь, сокровища могли бы быть и не настоящими. Сошло бы что угодно, раз никто не в силах до них добраться". "Ты не прав", возразил, услышавший меня Дошелов. "Загребущий должен знать, что они настоящие". На утро до нас дошли вести от капитана. Несколько мятежников-партизан сложили оружие в ответ на наше предложение об амнистии. Койки какие их регулярные части, пришедшие на юг вместе с загрибующим, отступили севернее. Смятение добралось и до круга. Его встревожила неудача загрибующего в розах. Но почему удивился я? Ведь ничего в сущности не произошло. Произошло, ответил Душелов, как мне показалось, не без самодовольства. в людских умах загрибущий, а вместе с ним и круг, выглядят бессильными. Нашему приятелю следовало бы передать командование войсками в Клине другому военноначальнику. "Будь я знаменитым полководцем, вряд ли пошёл бы на такое унижение", заметил я. "Костоправ!" ахнул изумлённый Эльма. "Что на уме то на языке, это сказано не по меня". "Эльма, я серьёзно". Можешь представить себе любого полководца, нашего или вражеского, и что он просил другого полководца занять его место. Чёрный мареон, скрывавший лицо Душелова, повернулся в мою сторону. Их вера умирает. Армия, утратив веру, терпит поражение куда более сокрушительное, чем на поле битвы. Когда Душелов осёдлывает какую-то тему, ничто не может его отвлечь. У меня возникло странное ощущение, что он-то как раз из тех, кто способен уступить командование более опытному. Начинается решающий этап. Распускайте слухи в тавернах, шепчите на улицах, травите его, гоните, давите так, чтобы у него не было времени думать. Пусть он впадёт в отчаяние и совершит какую-нибудь глупость. Я решил, что идея удушалова правильная. Эта победа будет одержана не на поле боя, Весна уже на носу, но сражения ещё не начались. Глаза всех жителей Клина обращены к вольному городу. Все ждут исхода дуэли между загрибующим и защитником госпожи. Теперь уже нет необходимости убивать загрибующего, продолжал душелов. Доверие к себе он утратил полностью. Сейчас мы уничтожаем моральный дух его приสนных и всего их движения. И он возобновил бдение у окна. По словам капитана, Крук велел загребущему потянуть город, сказал Эльма. Тот отказался. Он восстал против собственной революции? Он хочет уничтожить нашу ловушку. Вот и ещё одна грань человеческой натуры, работающая на нас самонадеянная гордыня. Доставай карты. Гоблин и одноглазый опять принялись грабить вдов и сирот. Пора облегчить их кошельки. Загребущий остался в полном одиночестве, а злобленный знающий, что на него охотятся, исхлёстанный пёс, бегущий по ночным переулкам. Он никому не может верить. Мне стало его немного жаль. Он дурак. Только дурак продолжает делать ставки, когда уменьшаются его шансы. А шансы загрибующего уменьшались с каждым часом. Я ткнул пальцем в тёмный силуэт возле окна. Если прислушаться, слышивает на сборище братства шептунов. Ворон взглянул поверх моего плеча, но ничего не сказал. Мы играли на пару в тонг, борясь со скукой и временем. А так надо носилось бормотание десятка голосов. Я это чувствую, ты ошибаешься. Оно двигается с юга. Надо заканчивать немедленно. Не сейчас. Уже пора. Нужно подождать ещё немного. Мы рискуем удачу, игра может обернуться против нас. Опасайся гордыни. Он уже здесь, и его опережает вонь как шакала смрад из пасти. Интересно ему когда-нибудь удаётся переспорить самого себя. Ворон и на этот раз промолчал. Я и прежде пытался разговорить его, когда набирался храбрости, тщетно. Дожолов внезапно поднялся и что-то произнёс, гневно и неразборчиво. Что случилось? Я устал отрос. Меня уже тошнило от этого города. Он пугал меня. Гуляя по его улицам в одиночку, можно было растацать с жизнью. Один из призрачных голосов был прав. Мы приблизились к черте, за которой выгода от нашей затеи начала уменьшаться. Против воли я уже восхищался загрибущим. Он отказывался сдаться или убежать. Так что случилось, повторил я. Хромой, он в розах. Здесь? Почему? Почвёл крупную добычу. Хочет украсть у нас успех. То есть спутать нам карты это его стиль. А не могла бы госпожа мы в розах? Она очень далеко. К тому же ей всё равно, кто прикончит загрибущего. Политические дрязги среди приспешников госпожи, как странен мир. Я попросту не понимаю тех, кто не принадлежит к отряду. Мы живём простой жизнью. Думать нас не заставляют, это забота капитана. Мы лишь выполняем приказы. Для большинства из нас чёрный отряд убежище, спасение от теней прошлого, место, где ты становишься новым человеком. Что будем делать? спросил я. Хромово я беру на себя. Дожелов поискал взглядом своё одеяние. Ввалились гоблин и одноглазый, настолько пьяные, что могли держаться на ногах лишь ухватившись друг за друга. Вот же гадство, пискнул гоблин. Опять снег пошёл. Проклятый снег. А я думал, зима кончилась. Одноглазый разразился песней что-то о прелестях зимы. Общий смысл я уловил, но не более, потому что язык у колдуна заплетался, а половину слов он не помнил. Гоблин плюхнулся в кресло, позабыв про одноглазого. Тот свалился к его ногам, обливал ему сапоги и попытался допеть песню. Потом пробормотал: "А где все, чтобы оно пусто было? Да в городе шляются" Мы с вороном переглянулись, и я сказал: "Надрались на пару, ты можешь в это поверить?" "А ты куда, старое привидение?" пискнул гоблин, обращаясь к Душелову. Тот вышел, не удостоив его ответом. "Скатина!" "Эй, одноглазый, дружище, я прав. Старое привидение настоящая скатина." Одноглазы оторвался от пола и огляделся. Вряд ли он что-нибудь увидел своим единственным глазом. реально. Он скорчил мне рожу. Сктива. Сторец, ктина. Что-то показалось ему смешным, и он хихикнул. Гоблин присоединился к одноглазому. Поняв, что мы с вороном не уловили юмора, он изобразил оскорблённое достоинство и произнёс: "Здесь нет наших братьев по духу, старина. В снегу нам и то будет теплее". Он помог одноглазому подняться, и они кое-как доковыляли до двери. Надеюсь, они не вытянут какой-нибудь номер почище этого. Если затеют с клоку, то могут и прикончить друг друга. Тонк бросил ворон и раздал карты. Он вёл себя так, словно и в глаза не видел пьяной парочки. 10 или 50 партий спустя в комнату ворвался один из наших солдат. "Эльва, не видели?" спросил он. Я взглянул на него. В волосах тает снег, лицо бледное, они иначе от страха. "Нет, крутой. А что случилось?" Кто-то прыгнул масло ножом. Кажется, это был загрибущий. Я его спугнул. Пырнул ножом, масло мёртв. Я поискал глазами свою сумку. Раниному я буду нужнее, чем Эльма. Жив, но сильно порезан, много крови. Почему ты его не привёл? Я не мог его тащить. Крутой тоже пьян. Нападение на друга немного отрезвило его, но это ненадолго. Ты уверен, что это был загрибущий? Неужели старый дурак пытается нанести ответный удар? Конечно, пойдём к Костоправ, а то помрёт. Да, пошли. Подождите. Ворон осматривал своё оружие. Я тоже иду. Он взвесил на ладонях два идеально заточенных ножа, выбирая, затем пожал плечами и заткнул за пояс оба. Плащ натенька Костоправ, на улице холодно. Пока я искал плащ, он быстро выяснил у Крутова, где находится масло и велел оставаться в комнате, пока не придёт Эльма. Ошли к остаправ. Вниз по лестнице. Улица сменяет улицу. У ворона обманчивая походка. Кажется, шагает неторопливо, но чтобы держаться рядом с ним, нужно пошевеливаться. Оказалось, что снегопад ещё не самый скверный. Даже там, где горели фонари, видимость составляла не более 20 футов. Выпало уже 6 дюймов снега, тяжёлого и сырого. Но температура понижалась, а ветер усиливался. Опять метель, проклятье. Неужели мы мало от них пострадали? Мы отыскали масло в четверти квартала от того места, где ему полагалось находиться. Он заполз под какие-то ступеньки. Ума не приложу, как Ворон догадался, где следует искать. Мы перенесли масло к ближайшему фонарю. Само над тени мог, потому что был в отключке. Я фыркнул. Мертвецкий пьян. Ему грозит только одна опасность замёрзнуть насмерть. Он был весь перепачкан кровью, но рана оказалась не глубокой. Ез кілька швов и порядок. Мы дотащили масло до нашего жилища. Я раздела его и взялся за иглу, не дожидаясь, когда к нему вернётся способность грязно ругаться. Его приятель успел заснуть. Ворон разбудил Крутова несколькими пинками. Что произошло, спросил Ворон. Я хочу услышать правду. Крутой повторил свой рассказ, настаивая на том, что приятеля ранил загрибущий. Я усомнился в его словах, Ворон тоже. Но когда я кончил орудовать иглой, Ворон сказал: "Возьми свой меч, Костоправ". В его глазах появился охотничий блеск. Мне не хотелось вновь выходить на улицу, но ещё меньше хотелось спорить с Вороном, когда он в таком настроении. Я отыскал пояс с мечом и щёлкнул пряжкой. Воздух стал холоднее, а ветер сильнее. Снежинки помельчали, зато они больней покусывали щёки. Я брёл за Вороном, гадая, куда мы идём и зачем. Он нашёл место, где масло ударили ножом. Свежий снег ещё не успел скрыть следы. Ворон присел на корточки. И что же он там видит? По-моему, в полумраке уже ничего не разглядеть. Может, он и не соврал, произнёс наконец Ворон и всмотрелся в мглу переулка, откуда появился нападавший. "Почём-то знаешь?" он не ответил. "Пошли". Ворон встал. "Я не люблю переулки". особенно в городах вроде этого, где находит пристанище всякое известное человеку зло и вероятно пока ещё неизвестное. Но Ворон всё шёл вперёд. Он нуждался в моей помощи. Ворон мой брат по чёрному отряду. И всё же, клянусь, жаркие огоньи, тёплое вино меня бы устроили куда больше, чем его общество. Кажется, за весь срок пребывания в городе я провёл на его улицах часа 3 от силы 4. Ворон выходил из комнаты ещё реже, чем я. Однако он явно знал, куда направляется. Он вёл меня по улочкам и переулкам, по пустырям и мостам. Через розы протекают три реки, соединённые паутиной каналов. Мосты относятся к достопримечательностям города. Но в тот момент достопримечательности меня совершенно не интересовали. Больше всего я желал не свалиться на снег и сохранить под одеждой остатки тепла. Ноги превратились в ледяные глыбы. В сапоги упорно набивался снег. А Ворон не желал останавливаться всякий раз, когда это случалось. Вперёд и вперёд, мили и часы. Никогда не видел столько трущоб и свалок. Стоп! Ворон вытянул руку, преграждая мне путь. Что? Тихо. Он прислушался. Я тоже и не уловил ни звука. Впрочем, я мало что услышал за всё время нашей вылазки. В том, что ворон идёт после другого человека, напавшего на масло, я не сомневался. Но как ему это удаётся? Откровенно говоря, никакие поступки ворона меня не удивляли. Никакие с того самого дня, когда он на моих глазах задушил жену. Он совсем близко. Ворон вгляделся в мельтешение снежинок. Как мы раньше шли, так и иди прямо вперёд, не прибавляй шагу. Наткнёшься на него через пару кварталов. Что? А ты куда? Выпросил я вс лет расплывающиеся тени. Да чтоб тебе провалиться. Я набрал в грудь воздуха, ещё раз выругался, обнажил меч и пошёл вперёд. В голове вертелась лишь одна мысль: как мы станем оправдываться, если прикончим не того, кого следует. И тут я увидел в полоске света, падающей из двери таверны, ввысоте поджарый мужчина уныло бредёт по снегу и не замечает ничего вокруг. Загребущий Откуда мне знать? Из нас только Эльма и Масло участвовали в рейде на ту ферму. Сумерки сгустились. Лишь двое из тех, кто находится в городе, способны опознать загрибущего. Но Масло ранен, а Эльма я не видел уже где он. Под снежным одеялом в каком-нибудь переулке, холодный, как эта отвратительная ночь. Мой страх уступил место гневу. Я сунул меч в ножны и достал кинжал, спрятал его под плащом и остриём вперёд. Шедший впереди не оборачивался. "Аршивая ночка, старина", он что-то буркнул в ответ. Потом, когда я поравнялся и пошёл рядом, он посмотрел на меня, слегка отстранился и вгляделся внимательнее. В его глазах не было страха, он был уверен в себе. Этот старик не из тех, кто бродит по ночам в переулках трущоб, шарахаясь от собственной тени. "Что тебе нужно?" спокойный голос задал мне прямой вопрос. Старику нечего было опасаться, я был перепуган за двоих. Ты ударил ножом моего друга Загрибущий. Он остановился. Глаза как-то странно блеснули. Чёрный отряд, я кивнул. Он смотрел на меня, задумчиво щурясь. Лекарь. Ты отрядный лекарь по прозвищу Костоправ. Рад познакомиться. Уверен, в моём голосе было больше силы, чем в теле. И что же мне теперь делать, подумал я. Загрибущий распахнул плащ. В мою сторону метнулся короткий клинок. Я отпрыгнул, распахнул полы плаща, ещё раз увернулся и попытался выхватить свой меч. Загрибущий замер. Его глаза встретились с моими. Мне показалось, что они становятся всё больше, больше. Я проваливался в два серых колодца. Уголки его рта швелились в улыбке. Он шагнул ко мне, подняв меч, и внезапно застонал. На его лице отразилось полнейшее недоумение. Я стряхнул его чары, отступил, принял оборонительную стойку. Загрибущий медленно обернулся, вглядываясь в темноту. Из его спины торчал нож. Взятый завёл руку за спину и выдернул. С губ сорвался стон. Загрибущий пристально посмотрел на нож и запел медленно выговаривая слова. Шевелись костаправ. Это же заклинание, вот болван. Я позабыл, с кем имею дело. Мой меч нанёс удар. В то же мгновение из темноты возник ворон. Я посмотрел на труп. И что теперь? Ворон опустился на колени, вытащил из-за пояса другой нож с зубчатым лезвием. Кто-то предъявит права на сокровище Душелова. Он взбесится. Собираешься ему всё рассказать? Нет. Но что делать с добычей? Бывали времена, когда Чёрный отряд процветал, но богатым он не был никогда. Накопление богатств не наша цель. Какая-то сумма мне пригодится. расчитайся со старыми долгами, а остальные разделите между собой. Отправьте в Берил. Поступайте как знаете. Не возвращать же всё взятому. Дело твоё, пожал я плечами. Еле ж надеюсь, Душелов не подумает, что мы перешли ему дорогу. Правду знаем только я и ты. Я ему не скажу. Он сmёл снег с лица старика. Загрибущий быстро остывал. Потом Ворон пустил в ход нож. Я врач, я ампутировал конечности. Я солдат, я видел залитые кровью поля сражений. И тем не менее меня замутило. Как-то неправильно, когда мертвеццу отрезают голову. Ворон спрятал наш кровавый трофей под плащ. И его не тошнило. На обратном пути я спросил Ворона: "Кстати, а почему мы вообще за ним отправились?" Помолчав, Ворон ответил: В последнем письме капитан просил покончить с этим делом, если выпадет такая возможность. Когда мы подошли к площади, Ворон сказал: "Иди наверх, узнай, на месте ли душелов. Если нет, то отыщи самого трезвого из наших и отправь его с фургоном. Потом возвращайся сюда". "Хорошо?" Я вздохнул и торопливо зашагал к нашему дому. "Что угодно, дам за талику тепла". Снега выпало уже на фут. Я всерьёз боялся отморозить ноги. "Где тебя носило?" рявкнул Эльма, когда я валился в комнату. "И где Ворон?" Я огляделся. Душелова нет. Гоблин и одноглазы вернулись, но такие пьяные, что их сейчас можно приравнять к покойникам. Масло и крутой оглушительно храпят. "Как масло?" "В порядке. Так где ты был?" Я уселся возле огня и стянул сапоги. Ноги посинели и онемели, но всё же я их не отморозил. Вскоре кожу начало болезненно покалывать, и вообще я еле шевелился после бесконечных хождений по снегу. Я рассказал Эльма обо всём. Вы его убили? Ворон сказал, что капитан просил закончить эту историю. Да. Вот уж не думал, не гадал, что Ворон пойдёт резать загрибущему глотку. Где душелов? Ещё не возвращался. Эльма ухмыльнулся. Я сам пригоню фургон. И кому больше не рассказывай, тут слишком много трепачей. Он накинул на плечи плащ и торопливо вышел. Руки и ноги немного отогрелись. Произведя в комнате разведку, я позаимствовал сапоги у Масла. Они оказались примерно моего размера, а ему были пока не нужны. Опять выхожу в ночь. Уже почти утро, скоро рассвет. Я ждал от воранного упрёков на меня постигло разочарование. Он лишь посмотрел мне в глаза. Ворон стучал зубами от холода. Помня ещё, подумал, что он всё-таки человек, как и мы. Пришлось переобуваться. Эльмо отправился за фургоном. Остальные надрались до бесчувствия. А Душелов ещё не вернулся. Пора сажать это семечко. Он шагнул в снежную круговерть. Я торопливо последовал за ним. На ловушке снег ны оседал, и она по-прежнему поскверкивала золотом. Та ле вода скапливалась лужицами под столом, растекалась ручейками и превращалась в лёд. Как думаешь, Душелов узнает, если ловушка разрядится? спросил я. Почти наверняка. Да и гоблин с одноглазом тоже. Эта парочка сейчас не перевернётся на другой бок, даже если весь дом сгорит. И тем не менее. Шш, там кто-то есть. Иди за мной. Он повёл меня куда-то в сторону в обход площади. Ради чего я в это ввязался, размышлял я, разгребая ногами снег и держа оружие наготове. Неожиданно откнулся в спину Ворона. Ты что-то увидел? Он напряжённо вглядывался в темноту. Здесь кто-то был. Ворон принюхался, медленно поворачивая голову то вправо, то влево, потом быстро сделал десяток шагов и показал вниз. Он не ошибся, след был совсем свежим. Тот, кто здесь находился, торопливо ушёл. Я посмотрел на следы. Ворон, мне это не нравится. Следы отчётливо показывали, что нежданный гость приваливал правой ногой. Хромой. Точно не скажешь. Кто же ещё? Ну и где Эльма? Мы вернулись к ловушке. Потянулось томмительное ожидание. Ворон расхаживал взад-вперёд и что-то бормотал. Никогда не видел его так сильно встревоженным. И он словно воды в рот набрал. За всё это время бросил лишь одну фразу: Хромой не душелов. И в самом деле, душелов почти человек. Хромой же из тех подонков, которые наслаждаются птая младенцев. Скрип постромок и визг плохо смазанных колёс возвестили о прибытии фургона. Эльма выкатил его на площадь, подъехал к нам и спрыгнул с козла. Где тебя насила? Страха и усталость взвинтили мне нервы. Пришлось искать конюха и запрягать лошадей, а в чём дело? Что случилось? Здесь бродит хромой Вот зараза. И что он делает? Пока ничего. Пошевеливайтесь, рявкнул Ворон, пока хромой навернулся. Он подошёл к камню с головой за грибущего в руке. Охранных чар словно и не было. Когда голова оказалась в углублении, золотистое сияние погасло. На голову и камень стали опускаться снежинки. "Начали", выдохнул Эльма. "У нас мало времени". Я схватил мешок и перенёс его в фургон. Предусмотрительный Эльма застелил пол парусиной, чтобы выпавшие монеты не провалились в щели между досками. Ворон велел мне собрать всё, что лежало под столом. Эльма вытряхни один мешок и дай его Костоправу. Сами они грузили мешки, а я ползал на коленях, поднимая раскатившиеся монеты. Минута прошла, объявил Ворон. Половина мешков уже лежала в фургоне. Слишком много рассыпалось, пожаловался я. Если придётся оставить А куда поведём мешки и где спрячем? Все навали на конюшне, решил Ворон. На время. Потом сделаем у фургона фальшивое дно. 2 минуты прошли. А как быть со следами колёс? спросил Эльма. Он может нас по ним найти. Да зачем ему это нужно? засомневался я вслух. Ворон проигнорировал мои слова и обратился к Эльме. Ты не заметал следы, когда ехал сюда? Как ты не подумал? Проклятие. Все мешки перекачавали в фургон. Ворон и Эльма опустились на корточки, чтобы помочь мне со сбором монет. "3 минуты", произнёс Ворон и тут же воскликнул: "Тихо!" Он прислушался. "Душелов не мог вернуться так скоро, верно? Значит, это опять хромой. Сматываемся, Эльма, ты поведёшь фургон. Прявь к главным улицам, затеряйся среди повозок. Я пойду следом за тобой. А ты, костоправ, постарайся уничтожить ведущие сюда следы фургона". А где хромой? спросил Эльмо, чётко вглядываясь в метель. Ворон показал. Нужно оторваться, или он всё отберёт. Иди-ка, стоправ, Эльмо, поезжай. Ну, пошли! Эльмо щёлкнул по водями. Фургон со скрипом покатил. Я нырнул под стол, набил доверху карманы и побежал прочь от того места, где, по словам ворона, затаился хромой. Не знаю, насколько хорошо мне удалось замести следы фургона. Утро на улицах началось движение. Думаю, от него проку было больше, чем от моих усилий. Конюху я сунул мешок, набитый золотом и серебром, больше, чем он смог бы заработать на конюшне за несколько лет, и спросил, не согласится ли он исчезнуть, желательно и из города тоже. Даже не потрачив лишней минуты, чтобы забрать своё барахло, он бросил в угол виллы и вышел. Я торопливо вернулся в нашу комнату. Все, кроме масла, ещё дрыгля. Ах, костоправ, произнёс он, как раз вовремя. Что, рана болит? Ох, похмелье замучило, и это тоже. Сейчас что-нибудь придумаем. Ты давно проснулся? Точь-час да назад. Душелов был здесь? Нет. Кстати, куда он подевался? Не знаю. Эй, отжмайся, поди. Чего это тебе вздумалось надевать мои сапоги? Успокойся. Вот, выпей. Он выпил, но не угомонился. "Слышь, ты почему надел мои сапоги?" Я снял сапоги и поставил их возле огня, который уже угасал. Масло дышал мне в спину, пока я подбрасывал уголь. "Швы разойдутся, если ты не умурёшься. Наших можно успокоить только так. Когда даёшь медицинский совет, они прислушиваются". Масло снова улёкся, но ругать меня не перестал. Я стянул с себя промокшую одежду и наперил ночную рубашку, что попалась на глаза. Интересно, откуда она взялась? Рубашка оказалась коротковатой. Поставив на огонь чайник, я взял свою сумку и подошёл к маслу. "Дай-ка я тебя смотрю". Я чистил кожу вокруг раны, а масло тихо бронился. И вдруг раздалось шорк-стук, шорк-стук. Шаги замерли возле нашей двери. "В чём дело?" спросил масло, ощутив мой страх. "Это Дверь за моей спиной распахнулась. Я обернулся и увидел, что моя догадка оказалась верна. Хромой подошёл к столу, плюхнулся на стул, обозрел комнату. Его взгляд пронзил меня, и я задумался, помнит ли взятый, что я сделал с ним в весле. Как раз поставил чайник, невинно произнёс я. Он посмотрел на мокрые сапоги и плащ, затем на каждого находившегося в комнате, потом снова на меня. Крупным храмовым не назовёшь. Если встретить на улице, не зная, кто он такой, он не произведёт особого впечатления. Подобно душелову храмой был в однотонной одежде, тускло-коричневой, поношенной, грязной. Лицо скрывала потёртая кожаная маска, с которой капала вода. Из-под копешёной маски торчали спутанные пряди волос, чёрных, припудренных сединой. Он не произнёс ни слова, лишь сидел и пялился на нас. Не зная, что в такой ситуации делать, я закончил обрабатывать рану маслом, затем заварил чай. Разлил в три овенные кружки, одну дал маслу, одну поставил перед хромым, третью взял себе. И что дальше? Теперь уже не притворишься, будто чем-то занят, и присесть негде, только возле стола. Вот дерьмо. Хромой стиснул маску, поднёс чашку к губам. И я не смог отвести глаз. Это было лицо мертвеца или же скверно забальзамированной мумии. Глаза живые и злобные, но прямо под ними пятно гниющей плоти. В правом углу рта не хватало квадратного дюйма губ, проглядывали обнажённые дёсны и пожелтевшие зубы. Хромой хлябнул чаю, посмотрел мне в глаза и улыбнулся. Я едва не обмочился. Я встал и подошёл к окну. На улице немного посветлело, и снег падал уже не густо, но мне так и не удалось разглядеть камень. На лестнице затопали сапоги. Вошли Эльма и Ворон. "Эй, костоправ, как тебе удалось отделаться от" Эльма смолк, едва заметил Хромова. Ворон вопросительно посмотрел на меня. Хромой обернулся. Пока он не мог меня видеть, я успел пожать плечами. Ворон отошёл от двери и начал снимать мокрую одежду. Эльмо сообразил мигом. Он приблизился к огню и разделся. О, как здорово избавиться от этой мокрятины! Как дело масла. Есть свежий чай, сообщил я. Всё тело болит, ответил масло. Хромой посматривал на каждого из нас, а заодно на одноглазого и гоблина, который уже зашевелился. Вот значит как. Тушелов привёл с собой лучших из чёрного отряда. Голос упал до шёпота, но даже шёпот Храмова наполнил всё помещение. Где он? Ворон пропустил его слова мимо ушей. Он переоделся в сухие брюки, присел возле масла и проверил мою работу. Здорово ты его заштопал, Кастаправ. У меня хватает практики. Эльмо пожал плечами в ответ на вопрос Храмова. Он допил чай, налил всем ещё по чашке и вновь наполнил чайник водой из кувшина. Такой хромой сверлил взглядом Ворона, Эльм откнул одноглазого сапогом в рёбра. "Эй!" рявкнул хромой. "Я не забыл, что вы устроили в Опале и что было в Форсберге". Ворон уселся, прислонившись спиной к стене, вытащил самого зловещего вида нож и принялся чистить ногти. Он улыбался. Улыбался глядя на хромого, и в глазах читалась откровенная насмешка. Неужели он совсем не знает страха? Что вы сделали с деньгами? Они принадлежали мне, душелову. Госпожа дала их мне. Глядя на ворона, и я набрался смелости. Разве вы не должны сейчас быть ввязи? Госпожа приказала вам подкинуть клин. Гнев исказил и без того уродливое лицо. На лбу и левой щеке проступил шрам. Наверное, он тянулся вниз до левого соска храмового. Этот удар мононесла сама Белая Роза. Хромой резко обернулся. "И этот проклятый ворон сказал. Достал карты Эльма. Стол освободился. Хромой оскалился. Всё крепче пахло угрозой. Мне нужны эти деньги. Они мои. У вас есть выбор, или соглашаетесь, или нет. И не позавидую вам, если откажетесь". "Если они тебе нужны, пойди и возьми", сказал ворон. "Поймай загрибующего, отруби ему голову". Положи её на камень. Для Хромова это не составит труда. Загребущий всего лишь бандит. Разве у него есть шанс против Хромова? Я подумал, что взятый сейчас взорвётся, но он выдержал. Слова Ворона на мгновение ошеломили его, лишь на мгновение. Ладно. Значит, вы решили усложнить себе жизнь. Его улыбка была широкой и жестокой. Я понимал, гроза вот-вот разразится. В проёме распахнутой двери возникла тень. Худощавая тёмная фигура скользнула в комнату, посмотрела на спину Хромова. Я облегчённо вздохнул. Хромой повернулся. Между взъятами едва не сверкнула молния. Краям глаза я заметил, что гоблин сидит, а его пальцы отплясывают в сложном ритме. Одноглазый, уставившись в стену, что-то шепчет в подушку. Ворон изготовил нож для броска. Эльмов цепился в чайник, чтобы выплеснуть кипяток. Вокруг меня на расстоянии вытянутой руки не было ничего пригодного в качестве метательного снаряда. Как же внести свой вклад? Записать историю в хроники, если выживу. Душло сделал едва заметный жест, обошёл Хромова и уселся на свой любимый стул. Вытянул руку, подтащил другой стул и положил на него ноги. Потом взглянул на Хромова. На тот случай, если я тебя встречу, она просила передать, что желает тебя видеть. Ей не терпится расспросить о восстании в Вязе. Обе фразы были произнесены одним голосом, женским и твёрдым. Хромой вздрогнул. Одна из его лежащих на столе рук нервно дёрнулась. Восстание в Вязе. Мятежники атаковали дворец и казармы. Тогайе кожа на лице Хромова обрела смертельную бледность. Подёргивание руки стало более заметным. А ещё и хочется знать, почему ты там не был и не отогнал мятежников. Хромой выдержал лишь 3 секунды. За это время его лицо стало ещё уродливей, дегратескного. Да Мне редко доводилось видеть столь откровенный страх. Затем взятый сорвался со стула и выбежил. Ворон метнул нож. Кто-то ванзился в дверную раму, но Хромой этого не заметил. Душелов рассмеялся. Смех был совсем не такой, как прежде, а звучный, чёткий и торжествующий. Душелов встал и подошёл к окну. Ага, кто-то получил приз. Когда это произошло? Эльма решил закрыть дверь. Ворон попросил его вытащить нож. Я робко приблизился к Душелову, выглянул в окно. Снегопад прекратился, камень был ясно виден. холодный, утративший свечение и покрытый дюймовым слоем снега. Не знаю. Мне оставалось лишь надеяться, что голос прозвучит искренне. Снег падал всю ночь, очень густо. Когда я последний раз смотрел в окно, ещё до того, как пришёл он, ничего не удалось разглядеть. Может, сходите посмотреть? Не стоит. Он развернул стул так, чтобы наблюдать за площадью. Позniej, posle togo, kak Dushelov prinyal iz ruk Elmy chashku chaya i vypil yeyo, otvernuvshis', chtoby skryt' litso, on ne gromko dobavil: Загрибущий уничтожен. Его швальв в панике, и что самое приятное, храмовы опять вывели из себя. Неплохо сработано. Это была правда, спросил я, насчёт вяза. Каждое слово, весело подтвердил Душелов. Остаётся только гадать, откуда метежники узнали, что хромого нет в городе, и как меняющему удалось моментально унюхать неприятности. Он появился в вязи очень вовремя, чтобы погасить едва вспыхнувший мятеж. Ещё одна пауза. Не сомневайся, что хромой над этим задумается, когда придёт в себя. И он вновь рассмеялся, на этот раз тихо и мрачно. Мы с Эльмо занялись завтраком. Обычно с трепнёй задевал масло, так что у нас появился повод нарушить устоявшийся обычай. Через некоторое время Душелов произнёс: "Молитвы вашего капитана были услышаны. Так мы можем отправляться?" уточнил Эльма. "А какой смысл вам теперь здесь торчать?" У одноглазого причины имелись, но мы их проигнорировали. "Послезавтра ко начнём собираться", сказал Эльма. "Вы что, решили ехать в такую погоду?" изумился одноглазый. Мне нужен капитан. Я принёс душеловую яичницу. Сам не знаю, почему это сделал. Он редко ест и почти никогда не завтракает. Но он взял тарелку и отвернулся. Я выглянул в окно. Толпа уже обнаружила перемену. Кто-то снёс снег с лица загребущего. Глаза были открыты, и, казалось, он наблюдает. Жуть. Под столом копошились люди, дрались за оставленные нами монеты. Получившаяся куча мала смахивала на клубок червей в гниющем трупе. Надо бы оказать ему последнюю почёт и похоронить голову, пробормотал я. Он был дьявольски сильным противником. "Для этого у тебя есть аналы", ответил Душелов. "Только победитель утруждает себя оказанием почёсти поверженному врагу". К тому времени я уже сидел перед своей тарелкой. Я задумался над смыслом его слов, но в тот момент горячая еда была для меня важнее. Все, кроме меня и масла, отправились на конюшню. За мной и раненым солдатом решили прислать фургон. Я дал маслу кое-какие лекарства, чтобы он легче перенёс тряску в пути. Ребята задерживались. Эльм решил натянуть мотерчатый верх фургона и защитить масло от снега. Ожидая их возвращения, я раскладывал пасьянс. Она очень красиво костоправ Неожиданно произнёс Душелов. Юная на вид, свежая, ослепительная, но сердце у неё кремень, хромой по сравнению с ней попросту щенок. Молись, чтобы никогда не попался ей на глаза. Душелов смотрел в окно. Подмывало расспросить его, но я никак не мог придумать хотя бы один вопрос. Проклятье. В тот раз я и в самом деле упустил свой шанс. Какого цвета её волосы, глаза? Как она улыбается? Я ведь о ней ничего не знаю, и это не даёт мне покоя. Душло встал и запахнул плащ. Даже если считать только подложенную хромому свинью, игра стоил свеч, сказал он. Возле двери остановился и пронзил меня взглядом. Ты, Эльма и Ворон. Выпьйте за меня. Слышали? Потом он ушёл. Через минуту приехал Эльма. Мы перенесли масло в фургон и направились к Мейстрикту. Но ещё очень долго мои нервы не стоили ни гроша.